Опадающие листья, часть 2, глава 1. Многих людей интересует, что будет с ними после смерти. Как правило, подобные вопросы возникают не из простого любопытства, а на фоне желания жить. Если не вечно, то хотя бы подольше. У атеистов проблем с посмертным существованием не возникает. Они, как известно, будут жить в плодах своих дел. Люди верующие, Представляют себе посмертное существование так, как оно прописано в их священных текстах, а также текстах, разъясняющих священные. Вера не требует исследования своих догматов и положений, хватает следования им. Поэтому вопросом жизни после смерти озабочены те, у кого нет достаточной веры, атеистической или теистической. Поэтому же люди, обратившиеся к поиску хоть какой-то истины и иных состояний бытия, часто бывают им озабочены тоже. Сразу скажу, что достоверное знание о посмертном существовании могут иметь только те, кто уже умер. Опыт, как мы знаем, и есть знание. Поэтому все рассуждения на тему жизни после смерти основаны на домыслах, допущениях и опросах тех, кто перенес клиническую смерть. Бывают, конечно, сведения, полученные из прозрений, откровений и приступов ясновидения. Вот только ценность их зависит от того, насколько вы доверяете осознанности человека, о них сообщающего. Ведь ум может создавать любые видения по своему вкусу. Люди не ощущают своего возраста. Порой их психологический возраст радикально не соответствует физическому. И потому внутри никто не чувствует себя смертным. Как сказал поэт, смерть – это то, что бывает с другими. Тем не менее, сама мысль о том, что она неизбежно многих пугает до обморока. А поскольку любому страху сопутствует уравновешивающее его желание, то, конечно же, люди, напуганные неотвратимостью собственной смерти, очень хотят жить. В отношении к жизни и смерти людей, до некоторой степени условно, можно разделить на два типа. Первые живут, неся в себе установку «пожить подольше», вторые «поскорей бы сдохнуть». Установки эти возникают в умах людей достаточно рано и определяются жизненным опытом с одной стороны и удовлетворенными или неудовлетворенными желаниями с другой. Конечно, у тех, чьи желания не особенно реализуются, накапливается больше разочарования, и они куда более явно ощущают всю тяжесть жизни. за которую не так уж и хочется держаться. А когда тяжесть становится чрезмерной, они кончают с собой. Нельзя сказать, что живущие с установкой поскорее бы сдохнуть не боятся смерти. Этот страх у них есть, но в общем они не слишком себя берегут, хотя и не ищут смерти прямо. Все реакции ума, которые приличествуют иметь людям, у них есть, и жалость к себе посещает их не реже, а чаще. У них имеется достаточно хорошо выраженная склонность к саморазрушению, поэтому они с удовольствием курят, пьют и едят вредную пищу. Кроме того, из них порой получаются настоящие трудоголики, убивающие себя беспрерывной работой. Люди первого типа следят за здоровьем и вообще берегут себя, что может проявляться в самых разных формах. Когда, например, человек начинает избегать общения с другими людьми, чтобы не испытывать негативных эмоций, пытаясь избавиться от всех беспокойств, кроме своего главного фонового беспокойства. Но это уже, конечно, крайний случай. Йога, фитнес, здоровое питание и правильный отдых – это все про людей первого типа. Второй тип, если и начинает заниматься спортом, то тоже превращая его в очередной способ саморазрушения. В том, что касается движения по пути – Людям второго типа оно обычно дается легче. Они меньше беспокоятся об утрате себя и состояниях, которые могут негативно отразиться на здоровье и самочувствии. В этом смысле они свободнее, и практики, воспринимаемые как новый способ саморазрушения, обычно подходят им как нельзя лучше. Вернемся, однако, к теме посмертного существования. Мы знаем, что эфирное тело и тело ума продолжают существовать, после гибели физического. Какое время они сохраняют активность, нам доподлинно неизвестно. Но очевидно, что вечными они не являются. Оба этих тела рождаются и развиваются, а значит вечными быть не могут. При разрыве с физическим телом и фактическом переходе под влияние восходящего потока творения, они перестают получать энергию жизненной силы, а значит новых желаний появиться не может тоже. поскольку воплотить их все равно не удастся. Но старые нереализованные желания вполне могут сохраняться в теле ума. И именно их количество, или количество нереализованной энергии жизненной силы, вполне может влиять на продолжительность их существования. Другими словами, тот, кто был неудовлетвореннее и злее, продержится дольше. Все как в жизни. Я сам был свидетелем полтергейста в квартире недавно умершей женщины. И объяснять его тоже можно по-разному. Но самым простым объяснением будет то, что она хотела продемонстрировать свое присутствие и настроение. Умирала она, прямо скажем, в весьма неспокойном состоянии. Как эфирное тело может воздействовать на материальные предметы – другой вопрос. Но все, кто видели, как Марихей Уисиба раскидывал своих учеников, практически их не касаясь, способны поверить в то, что подобное существимо. Я чувствовал присутствие умерших близких около полугода. Точнее, все это время они находились еще в одной сфере бытия с нами. Потом ощущение их присутствия исчезало. То ли они исчезали тоже, то ли уходили в иные уровни бытия. Или же их присутствие становилось более тонким, и я переставал его ощущать? Нет здесь однозначных ответов. А ответы экстрасенсов не вызывают доверия. В любом случае, структуры оставшихся после смерти человека энергетических тел должны слабеть и истончаться вплоть до полного распада. Есть ли способы сознательно замедлить этот распад? На этот вопрос могут ответить только мертвые просветленные. Но они и на более простые вопросы не очень-то отвечают. Да и зачем его замедлять? Может ли быть так, что после трансформации тонких тел человека они обретают новые качества посмертной стойкости? Теоретически это возможно. Если все люди имеют один атрибут Бога, данный нам в виде вечного и неизменного тела сознания, то мистик, получивший еще один атрибут Бога, вполне способен нарушить общие для всех законы. О получении дополнительных атрибутов упоминается в суфийских текстах. Но как это выглядит на практике, сказать трудно. Около года назад мое внутреннее пространство заполнило новая энергия. описать ощущения от которой я не берусь. Единственное, что о ней можно сказать с полной определенностью, звучит так. Она не убывает, не пребывает, никогда не меняет своего качества. И вообще никак не меняется. Активный ум она не затронула. И когда я попытался направить ее в голову, то ум просто застопорился. И ощущение это было не из приятных. Мое же состояние с тех пор обрело загадочную стабильность. Оно в сути своей тоже не особенно меняется. Отдыхаю я или устаю, оно всегда остается примерно одинаковым. Достаточно крепким, но полностью отдохнуть или полностью устать уже не получается. Даже когда в мое внутреннее пространство заходят высшие энергии, На базовое состояние они не влияют. Качество неизменности у нее такое же, как у сознания. Но является ли она атрибутом Бога? И не изменится ли все снова на очередной точке перехода в моем личном узоре? Сказать об этом можно будет только спустя достаточно длительное время. А сейчас приходится только описывать то, что есть.